Глава 88. Строгая троица. После согласования с отделом маркетинга «Инсигмы» всех рекламных активностей мы спокойно работали, продвигая в диджитал-пространстве наш любимый редсайт. Мои маркетологи строго придерживались всех наших письменных договоренностей, и это давало результат. Влюбленные в проект брокеры, как заведенные, каждую неделю получали запросы и водили на показ все новых и новых клиентов. Тогда же за один месяц мы продали сразу три квартиры, включая пентхаус за 120 миллионов рублей, якобы на почту пришло странное письмо из отдела продаж Инсигмы. Сотрудничество с Вайтвилл приостановлено. С Олегом Торбасовым хочет увидеться наш генеральный директор. Если он в течение недели не приедет на встречу, вознаграждение за закрытые сделки ваша компания не получит. Сумма, которой нас шантажировали, получалась приличная. Я сидел в переговорке и уже в который раз пробегал глазами по тексту этого неприятного письма. За окном в типичном для этого времени года туманно-сером московском небе лениво проплывали грязные жирные тучи. Своими силуэтами они напоминали мне какие-то странные лица, как будто корчащие мне гримасы. Я не понимал, что происходит. После продажи такого дорогого пентхауса мы рассчитывали получить поздравительное письмо с теплыми словами благодарности – Ведь за месяц мы закрыли на редсайде сразу три сделки, а за квартал продали у этого застройщика больше, чем все другие столичные агентства недвижимости. Но это письмо больше напоминало ведро ледяной воды. Готовясь к встрече, я последовательно распечатал все письма с согласованиями, таблицы с ключевыми словами и скриншоты сайта, в которых по инициативе директора по маркетингу Инсигмы нам пришлось заверить каждую строчку текста. От Империи до улицы Сергея Макеева, где строился редсайт. Дорога занимала 15 минут. В ровно назначенное время я вошел в главную переговорку отдела продаж Редсайда. По углам комнаты были расставлены стойки с буклетами, на полу в легком беспорядке лежали образцы фасадного камня и плитки, а за большим переговорным столом сидели три серьезных человека. Две женщины и один мужчина. Среди них не было уже знакомого мне Ярослава, директора по маркетингу Инсигмы, с которым несколько месяцев назад я проходил весь процесс согласований. Сидящие молча кивнули и отточенным движением, как три дула пистолета, надвинули на меня свои черные визитки. За столом оказалось аж три директора — генеральный, коммерческий и отдела маркетинга. Ни с кем из них я до этого не встречался. «Ну что будем делать?» — строго начал мужчина, занимающий в Инсигме пост генерального директора. «Вы — строить, а мы — продавать», — отшутился я, чтобы хоть как-то разрядить недружелюбную обстановку. «Как понимаю, что-то произошло в нашем взаимодействии, и вы так оперативно решили вызвать меня навстречу», — продолжил я. «Вот это что?» Повернуло ко мне два листа бумаги, наиболее строго из двух женщин, работавшая коммерческим директором. Я посмотрел на распечатки. «Это согласованный с вами сайт и такие же согласованные рекламные кампании». Спокойно ответил я, видя на листах скриншот нашей странички по Рицайду и рекламной выдаче Яндекса. «Кем согласованы?» Вступила в диалог вторая женщина с кучерявыми рыжими волосами. «Ярославом, вашим директором по маркетингу», невозмутимо продолжал я ответным движением, разворачивая к ним уже свои листочки, до этого мирно лежавшие на столе передо мной. «Здесь все согласования и история нашей переписки». Они по очереди брали мои распечатки с письмами, скриншотами и таблицами, заметно меняясь в лице. Я с каким-то странным спокойствием наблюдал за их реакцией, будучи уверенным, что мои ребята не нарушили ни одного пункта соглашения. Бумаги молча перешли от двух уже не таких строгих женщин к пока еще строгому мужчине. Я нарушил тишину и негромко спросил директора по маркетингу. «А где Ярослав? Он больше не работает», ответила подобревшим голосом кучерявая рыжая девушка. Я вышла на его место. «Понял», — кивнул я. «Олег, мы приносим извинения за такое начало сотрудничества», — с теплой улыбкой сказал генеральный директор, откладывая мои распечатки в сторону. «Действительно, неловкая ситуация получилась», — продолжил он. «Я был не в курсе, что у вас все было действительно согласовано с нашей командой».